Глава 9 Есть еще лыцари на Украине. В один из воскресных дней напился Осадчий. Его привели ко мне потому, что он буйствовал в спальне. Осадчий сидел в моей комнате и, не останавливаясь, нес какую-то пьяно обиженную чепуху. Разговаривать с ним было бесполезно. Я оставил его у себя и приказал ложиться спать. Он покорно заснул. Но, войдя в спальню, я услышал запах спирта. Многие из хлопцев явно уклонялись от общения со мной. Я не хотел подымать историю с розыском виновных и только сказал. Не только осадчий пьян, еще кое-кто выпил. Через несколько дней в колонии снова появились пьяные. Часть из них избегала встречи со мной. Другие, напротив, в припадке пьяного раскаяния, приходили ко мне и слезливо болтали и признавались в любви. Они не скрывали, что были в гостях на хуторе. Вечером в спальне поговорили о вреде пьянства, провинившиеся дали обещание больше не пить, Я сделал вид, будто до конца доволен развязкой и даже не стал никого наказывать. У меня уже был маленький опыт. Я хорошо знал, что в борьбе с пьянством нужно бить не по колонистам, нужно бить кого-то другого. Кстати, и этот другой был недалеко. Мы были окружены самогонным морем. В самой колонии очень часто бывали пьяные из служащих и крестьян. В это же время я узнал, что Головань посылал ребят за самогоном. Головань не отказывался. Да что ж тут такого? Калина Иванович, который сам никогда не пил, раскричался на Головань. Ты понимаешь, поразит, что значит советская власть? Ты думаешь, советская власть для того, чтобы ты самогоном наливался? Головань неловко поворачивался на шатком и скрипучем стуле и оправдывался. Да что ж тут такого? Кто не пьет, спросите. У всякого аппарат, и каждый пьет, сколько ему по аппетиту. Пускай советская власть сама не пьет. Какая советская власть? Да каждая. И в городе пьют, и у хохлов пьют. — Вы знаете, кто здесь продает самогонку? — спросил я у Сафрона. — Да кто его знает? Я сам никогда не покупал. «Нужно пошлёшь кого-нибудь. А вам на что? Отбирать будете?» «А что ж вы думаете? И буду отбирать». «Эх, -э -э. сколько уже милиция отбирала, и то ничего не вышло». На другой же день я в городе добыл мандат на беспощадную борьбу с самогоном на всей территории нашего сельсовета. Вечером мы с Калиной Ивановичем совещались. Калина Иванович был настроен скептически. — Не берись ты за это грязное дело. Я тебе скажу, тут у них лавочка. Председатель свой, понимаешь, гречаны. А на хуторах, куда ни глянь, все гречаны, да гречаны. Народ, знаешь, того на конях не пашут, а все волики. А ты посчитай, гончаровка у них вот где. Калина Иванович показал сжатый кулак. Держат паразиты, и ничего не сделаешь. Не понимаю, Калин Иванович, а при тут самогонка? Вот чудак же ты. А еще освиченный человек. Так власть же у них вся в руках. Ты их краще не чипай, а то заедят, заедят, понимаешь? В спальне я сказал колонистам. Хлопцы, прямо говорю вам, не дам пить никому и на хуторах разгоню эту самогонную банду. Кто хочет мне помочь?» Большинство замялось, но другие накинулись на мое предложение со страстью. Карабанов сверкал черными, огромными, как у коня, глазами. «Это дуже хорошее дело, дуже хорошее. Этих граков нужно трохи той прижмать». Я пригласил на помощь троих. Задорова, Волохова и Таранца. Поздно ночью в субботу мы приступили к составлению диспозиции. Вокруг моего ночника склонились над составленным мною планом хутора, и Таранец, запустивший руки в рыжие патлы, водил по бумаге веснущатым носом и говорил, «Нападем на одну хату, так в других попрячут, троих мало». Разве так много хат с самогоном? Почти в каждой. У Мусия Гречанова варят, у Андрея Карповича варят и у самого председателя Сергея Гречанова варят. Верхолы так они все делают и в городе бабы продают. Надо больше хлопцев, а то, знаете, понабивают нам морды и все. Волохов молча сидел в углу и зевал. Понабивают, как же! Возьмем одного Карабанова и довольно, и пальцем никто не тронет. Я этих граков знаю, они нашего брата боятся. Волохов шел на операцию без увлечения. Он и в это время относился ко мне с некоторым отчуждением. Не любил парень дисциплины. Но он был сильно предан Задорову и шел за ним, не проверяя никаких принципиальных положений. Задоров, как всегда, спокойный и уверенно улыбался. Он умел все делать, не растрачивая свои личности и не обращая в пепел ни одного грамма своего существа. И, как и всегда, я никому так не верил, как Задорову. Так же, как не растрачивая личности, Задоров может пойти на любой подвиг, если к подвигу его призовет жизнь. И сейчас он сказал Таранцу, «Ты не ягози Фёдор. Говори коротко, с какой хаты начнём и куда дальше. А завтра видно будет». «Карабанова нужно взять, это верно. Он умеет с граками разговаривать. Потому что и сам грак. А теперь идём спать, а то завтра нужно выходить пораньше, пока на хуторах не перепились Так, Гретько?» «Угу!» — просиял Волохов. «Мы разошлись». По двору гуляли Лидочка и Екатерина Григорьевна. И Лидочка сказала, — Хлопцы говорят, что пойдете самогонку трусить. — Ну, а на что вам это сдалось? Что это, педагогическая работа? Ну, на что это похоже? — Вот это и есть педагогическая работа. Пойдемте завтра с нами. — А что ж, думаете, испугалась? И пойду. Только это не педагогическая работа так вы идете? Иду. Екатерина Григорьевна отозвала меня в сторону. Но для чего вы берете этого ребенка? Ничего, ничего, закричала Лидия Петровна. Я все равно пойду. Таким образом, у нас составилась комиссия из пяти человек. Часов в семь утра мы постучали в ворота Андрея Карповича Гречанова ближайшего нашего соседа. Наш стук послужил сигналом для сложнейшей собачьей увертюры, которая продолжалась минут пять. Только после увертюры началось само действие, как и полагается. Оно началось выходом на сцену деда Андрея Гречанова, мелкого старикашки, с облезлой головою, но сохранившего аккуратно подстриженную бородку. Дед Андрей спросил нас неласково, «Чего тут добиваетесь?» «У вас есть самогонный аппарат. Мы пришли его уничтожить», — сказал я. «Вот мандат от губ милиции». «Самогонный аппарат?» — спросил дед Андрей, растерянно бегая острым взглядом по нашим лицам и живописным одеждам колонистов. Но в этот момент... Бурно вступил собачий оркестр, потому что Карабанов успел за спиной деда продвинуться ближе к заднему плану и вытянуть предусмотрительно захваченным дырючком рыжего кудлатого пса, ответившего на это выступление оглушительным соло на две октавы выше обыкновенного собачьего голоса. Мы бросились в прорыв, разгоняя собак. Волохов закричал на них властным басом, и собаки разбежались по углам двора, оттеняя дальнейшие события маловыразительной музыкой обиженного тявканья. Карабанов был уже в хате, и когда мы туда вошли с дедом, он победоносно показывал нам искомое самогонный аппарат. «Ось!» Дед Андрей топтался по хате и блестел, как в опере, новеньким малескеновым пиджачком. — Самогон вчера варили? — спросил Задоров. — Да вчера, — сказал дед Андрей, растерянно почесывая бородку и поглядывая на таранца, извлекавшего из-под лавки в переднем углу полную четверть розовато-фиолетового нектара. Дед Андрей вдруг обозлился и бросился к Таранцу, оперативно правильно рассчитывая, что легче всего захватить его в тесном углу, перепутанном лавками, иконами и столом. Таранца он захватил, но четверть через голову деда спокойно принял задоров, а деду досталась издевательски открытая, обворожительная улыбка Таранца. — А что такое, дедушка? — Я к вам не стыдно с чувством закричал дед Андрей. — Совести на вас нету, по хатам ходите, грабите. И девча с собой привели. Колыв же покой буде людям, колыв же на вас лыха годына посяде. — Э, да вы деду поэт, — сказал с оживленный мимикой Карабанов, и, подпершись дрючком, застыл перед дедом в декоративно-внимательной позе. «Вон из моей хаты!» — закричал дед Андрей, и, схвативший у печи огромный рогач, неловко стукнул им по плечу Волохова. Волохов засмеялся и поставил рогач на место, показывая деду новую деталь событий. «Вы лучше туда гляньте!» Дед глянул и увидел Таранца, слезающего с печи со второй четвертью самогона, улыбающегося по-прежнему искренно и обворожительно. Дед Андрей сел на лавку, опустил голову и махнул рукой. К нему подсела Лидочка и ласково заговорила. — Андрию Карповичу, вы же знаете, запрещено же законом варить самогонку. И хлеб же на это пропадает, а кругом же голод, вы же знаете. Голод у ледаща, лодыря, а кто, рабыв, у того не буди голоду. — А вы, деду, рабылы? — звонко и весело спросил таранец, сидя на печи. — А может, у вас, рабыв, Степан, не Чапаренко? — Степан? Ага ж, Степан. А вы его выгнали и не заплатили, и одежи не дали так он в колонию просится. Таранец весело щелкнул языком на деда и соскочил с печи. — Куда это все девать? — спросил Задоров. — Разбейте все на дворе. И аппарат, и аппарат. Дед не вышел на место казни. Он остался в хате выслушивать ряд экономических, психологических и социальных соображений, которые с таким успехом начала перед ним развивать Лидия Петровна. Хозяйские интересы на дворе представляли собаки, сидевшие по углам, полные негодования. Только когда мы выходили на улицу, некоторые из них выразили запоздавший бесцельный протест. Лидочку Задоров предусмотрительно вызвал из хаты. «Идите с нами!» а то дед Андрей из вас колбасно делает. Лидочка выбежала, воодушевленная беседой с дедом Андреем. А вы знаете, он все понял. Он согласился, что варит самогон преступлением. Хлопцы ответили смехом. Карабанов прищурился на Лидочку. Согласился? От здорово. Як бы вы посидели с ним подольше, то он и сам разбил бы аппарат, правда ж? — Скажите спасибо, что бабы его дома не было, — сказал Таранец, — до церкви пошла, в гончаровку. Про то вам еще с Верхолыхой поговорить придется. Лука Семенович Верхола часто бывал в колонии по разным делам. И мы иногда обращались к нему по нужде, то хомут, то бричка, то бочка. Лука семёнович был талантливейший дипломат разговорчивый, услужливый и вездесущий. Он был очень красив и умел холить курчавую, ярко-рыжую бородку. У него было три сына. Старший Иван был неотразим на пространстве радиусом 10 километров, потому что играл на трехрядной венской гармонике и носил умопомрачительные зеленые фуражки. Лука семёнович встретил нас приветливо. — А, соседи дорогие, пожалуйте, пожалуйте. Слышал, слышал, самовары шукаете. Хорошее дело, хорошее дело. Седайте, молодой человек, седайте ж на ослани ось. Ну как? Достали каменщиков для трепки. А то я завтра поеду на бригадировку, так привезу вам. Ох, знаете, и каменщики ж! Да чего ж вы, молодой человек, не седаете? Да нема в меня аппарата, нема. Я таким делом не занимаюсь, нельзя. Что вы, как можно? Раз советская власть сказала, нельзя. Я ж понимаю, как же. Женка, ты ж там не борыся дорогие ж гости. На столе появилась миска, до краев полные сметаны. И горка пирогов с творогом. Лука Семёныч упрашивал, не лебезил, не унижался. Он ворковал приветливым открытым басом. У него были манеры хорошего хлебосольного барина. Я заметил, как при виде сметаны дрогнули сердца колонистов. Волохов и Таронец глаз не могли отвести от дорогого угощения. Задоров стоял у двери, И краснея улыбался, понимая полную безвыходность положения. Карабанов сидел рядом со мной и, улучив подходящий момент, шептал. — Отцукин же сын! Но счет ты работаешь мышь! — Ей-богу, придется, Ист! Я не вдержусь! Ей-богу, не вдержусь! Лука Семенович поставил задорову стул. «Кушайте, дорогие соседи, кушайте! Можно было бы самогончику достать, так вы же по такому делу!» Задоров сел против меня, опустил глаза и закусил пол пирога, обливая свой подбородок сметаной. У Таранца до самых ушей протянулись сметанные усы. Волохов пожирал пирог за пирогом без видимых признаков какой-либо эмоции еще подсып пирогов, приказал Лука Семёныч жене. Сыграй, Ваня. "Да, в цирквишь, слушаться", сказала женщина. "Это ничего", возразил Лука Семёныч. "Для дорогих гостей можно". Молчаливый, гладкий красавец Иван заиграл "Светит месяц". Карабанов лез под лавку от смеха. Вот так попали в гости. После угощения разговорились. Лука Семёнович с великим энтузиазмом поддерживал наши планы в имении Трепки и готов был прийти на помощь всеми своими хозяйскими силами. «Вы не сидите тут в лесу. Вы скорейше туда перебирайтесь. Там хозяйского глазу нема. И берите мельницу, берите мельницу». Этой самый комбинат он не умеет этого дела руководить. Мужики жалуются, дуже жалуются. Надо, бывает, крупчатки змолоть на Пасху, на пирогиш. Так месяц целый ходишь-ходишь, не добьешься. Мужик любит пироги исты. А яки ж пироги, когда нету самого главного, крупчатки. Для мельницы у нас еще пороху мало, сказал я. Чего ж там мало? Люди ж помогут. Вы знаете, как вас тут народ уважает. Прямо все говорят, вот хороший человек. В этот лирический момент в дверях появился таранец, и в хате раздался визг перепуганной хозяйки. У таранца в руках была половина великолепного самогонного аппарата. Самая жизненная его часть — змеевик. Как-то мы и не заметили, что Таранец оставил нашу компанию. — Это на чердаке, — сказал Таранец. — Там и самогонка есть, еще теплая. Лука Семенович захватил бороду кулаком и сделался серьезен. На самое короткое мгновение он сразу же оживился, подошел к Таранцу и остановился против него с улыбкой. Потом почесал за ухом, и прищурил на меня один глаз. С этого молодого человека толк будет. Ну что ж, раз такое дело, ничего не скажу, ничего, и даже не обижаюсь. Раз по закону, значит по закону. Поломаете, значит, ну что ж. Иван, ты им помоги. Но Верхолыха не разделила лояльности своего мудрого супруга. Она вырвала у таранца змеевик и закричала. — Та кто вам даст? Кто вам даст ломать? — Зробите, тогда ломайте. — Босяки чертови! Иды, бояк двыну по голове Монолог Верхолыхе оказался бесконечно длинен. Притихшая до того в переднем углу Лидочка пыталась открыть спокойную дискуссию о вреде самогона. Но Верхолыха обладала замечательными легкими. Уже были разбиты бутылка с самогоном. Уже Карабанов железным ломом доканчивал посреди двора уничтожения аппарата. Уже Лука Семенович приветливо прощался с нами и просил заходить, уверяя, что он не обижается. Уже Задоров пожал руку Ивана, и уже Иван что-то захрипел на гармошке. А Верхолыха все кричала и плакала, все находила новые краски для характеристики нашего поведения и для предсказания нашего печального будущего. В соседних дворах стояли неподвижные бабы, выли и лаяли собаки, прыгая на протянутых через дворы проволоках и вертели головами хозяева, вычищая в конюшнях. Мы выскочили на улицу, и Карабанов повалился на ближайший плетень. Ой, не можу, ей-богу, не можу. От гости-то гости. Так як вон окаже, щоб вам животы попучило виттий сметаны, як у тебя с животом, Волохов? В этот день мы уничтожили шесть самогонных аппаратов. С нашей стороны потерь не было. Только выходя из последней хаты, мы наткнулись на председателя сельсовета Сергея Петровича Гречанова. Председатель был похож на казака Мамая. Примасленная черная голова и тонкие усы, закрученные колечками. Несмотря на свою молодость, он был самым исправным хозяином в округе и считался очень разумным человеком. Председатель крикнул нам еще издали. — А ну, постойте! Постояли. — Здравствуйте, с праздником! — А как же это так? Разрешите полюбопытствовать. На каком мандате основано такое самовольное втручение, вмешательство, что разбиваете у людей аппараты, которые вы право не имеете? Он еще больше закрутил усы, и пытливо рассматривал наши незаконные физиономии. Я молча протянул ему мандат на самовольное втручение. Он долго вертел его в руках и недовольно возвратил мне. Это, конечно, разрешение, но только и люди обижаются. Если так будет делать какая-то колония... Тогда советской власти будет нельзя сказать, чтобы благополучно могло кончиться. Я и сам борюсь с самогонением». «И у вас же есть аппарат», — сказал тихо Таранец, разрешив своим всевидящим гляделкам бесцеремонно исследовать председательское лицо. Председатель свирепо глянул на оборванного Таранца. «Ты! Твое дело сторона! Ты кто такой?» «Колонский? Мы это дело доведем до самого верху, и тогда окажется, почему председателя власти на местах без всяких препятствий можно оскорблять разным преступникам?» Мы разошлись в разные стороны. Наша экспедиция принесла большую пользу. На другой день возле кузницы Задоров говорил нашим клиентам следующее воскресенье мы еще не так сделаем вся колония 50 человек пойдет селяне кивали бородами и соглашались то да но конечно что правильно потому же и хлеб расходуется и раз запрещено так оно правильно пьянство в колонии прекратилось но появилась новая беда картежная игра мы стали замечать что в столовой Тот или иной колонист обедает без хлеба. Уборка или какая-нибудь другая из неприятных работ совершается не тем, кому следует. Почему сегодня ты убираешь, а не Иванов? Он меня попросил. Работа по просьбе становилась бытовым явлением, и уже сложились определенные группы таких просителей. Стало увеличиваться число колонистов, уклоняющихся от пищи, уступающих свои порции товарищам. В детской колонии не может быть большего несчастья, чем картежная игра. Она выводит колониста из общей сферы потребления и заставляет его добывать дополнительные средства. А единственным путем для этого является воровство. Я поспешил броситься в атаку на этого нового врага. Из колонии убежал Овчаренко, веселый и энергичный мальчик, уже успевший сжиться с колонией. Мои расспросы, почему убежал, ни к чему не привели. На второй день я встретил его в городе на толкучке, но, как его не уговаривал, он отказался возвратиться в колонию. Беседовал он со мной в полном смятении. Карточный долг в кругу наших воспитанников считался долгом чести, Отказ от выплаты этого долга мог привести не только к избиению и другим способам насилия, но и к общему презрению Возвратившись в колонию, я вечером пристал к ребятам. — Почему убежал Овчаренко? Откуда же нам знать? Вы знаете? — молчание. В ту же ночь, вызвав на помощь Калину Ивановича, я произвел общий обыск. Результаты меня поразили под подушками, в сундучках, в коробках, в карманах у некоторых колонистов. Нашлись целые склады сахара. Самым богатым оказался Бурун. У него в сундуке, который он с моего разрешения сам сделал в столярной мастерской, нашлось больше 30 фунтов. Но интереснее всего была находка у Митягина. Под подушкой в старой барашковой шапке у него было спрятано на 50 рублей медных и серебряных денег. Бурун чистосердечно и с убитым видом признался. В карты выиграл. У колонистов? Угу. Митягин ответил, не скажу. Главные склады сахара, каких-то чужих вещей, кофточек, платков, сумочек, Хранились в комнате, в которой жили три наши девочки – Оля, Раиса и Маруся. Девочки отказались сообщить, кому принадлежат запасы. Оля и Маруся плакали, Раиса отмалчивалась. Девушек в колонии было три. Все они были присланы комиссии за воровство в квартирах. Одна из них, Оля Воронова, вероятно, попалась случайно в неприятную историю. Такие случайности часто бывают у малолетних прислуг. Маруся Левченко и Раиса Соколова были очень развязны и распущены, ругались и участвовали в пьянстве ребят и в картежной игре, которая главным образом и происходила в их комнате. Маруся отличалась невыносимо истеричным характером, часто оскорбляла и даже била своих подруг по колонии. С хлопцами тоже всегда была в ссоре, по всяким вздорным поводам считала себя пропащим человеком и на всякое замечание и совет отзывалась однообразно. «Чего вы стараетесь? Я человек конченый Раиса была очень толста, неряшлива, ленива и смешлива, но далеко не глупа и сравнительно образована. Она когда-то была в гимназии, и наши воспитательницы уговаривали ее готовиться на рабфак. Отец ее был сапожником в нашем городе. Года два назад его зарезали в пьяной компании. Мать пила и нищенствовала. Раиса утверждала, что это не ее мать, что ее в детстве подбросили к Соколовым, но хлопцы уверяли, что Раиса фантазирует. Она скоро скажет, что ее папаша принц был. Раиса и Маруся держали себя независимо по отношению к мальчикам и пользовались с их стороны некоторым уважением, как старые и опытные блатнячки. Именно поэтому им были доверены важные детали темных операций Митягина и других. С прибытием Митягина блатной элемент в колонии усилился и количественно, и качественно. Митягин был квалифицированный вор, ловкий, умный, удачливый и смелый. При всем том он казался чрезвычайно симпатичным. Ему было лет 17 а может быть и больше. В его лице была неповторимая особая примета – ярко-белые брови, сложенные из совершенно седых густых пучков. По его словам, эта примета часто мешала успеху его предприятий. Тем не менее, ему и в голову не приходило, что он может заняться каким-либо другим делом, кроме воровства. В самый день своего прибытия в колонию, он очень свободно и дружелюбно разговаривал со мной вечером. — А вас хорошо говорят ребята, Антон Семёнович Ну и что же? — Это славно. Если ребята вас полюбят, это для них легче. Значит, и ты меня должен полюбить? Да нет, я долго в колонии жить не буду. Почему? Да на что? Все равно буду вором. От этого можно отвыкнуть? Можно. Да я считаю, что незачем отвыкать. Ты просто ломаешься, Митягин. Ни чуточки не ломаюсь. Красть интересно и весело. Только это нужно умеючи делать. А потом красть не у всякого. Есть много таких гадов, у которых красть сам Бог велел. А есть такие люди, у них нельзя украсть. «Это ты верно говоришь», — сказал я Митягину. «Только беда главная не для того, у кого украли, а для того, кто украл. Какая же это беда? А такая. Привык ты красть, отвык работать, все тебе легко, привык пьянствовать, остановился на месте, босяк и все». Потому в тюрьму попадешь, а там еще куда. Будто в тюрьме не люди. На воле много живет, хуже, чем в тюрьме. Этого не угадаешь. Не слышал об Октябрьской революции? Как же не слышал? Я и сам походил за Красной гвардией. Ну вот, теперь людям будет житье не такое, как в тюрьме. Это еще кто его знает, задумался Митягин. волочей все равно до черта осталось. Они свое возьмут не так, так иначе. Посмотрите, кругом колонии какая публика. Ого!» Когда я громил кортежную организацию колонии, Митягин отказался сообщить, откуда у него шапка с деньгами. Украл? Он улыбнулся. «Какой вы чудак, Антон семёнович «Да, конечно же, не купил. Дураков еще много на свете. Эти деньги все дураками снесены в одно место. Да еще с поклонами отдавали толстопузам-мошенникам. Так чего я буду смотреть? Лучше о себе возьму. Ну и взял. Вот только в вашей колонии и спрятать негде. Никогда не думал, что вы будете обыски устраивать. Ну хорошо. Деньги эти я беру для колонии. Сейчас составим акт и заприходуем. Пока не о тебе разговор. Я заговорил с ребятами о кражах. Игру в карты я решительно запрещаю. Больше вы играть в карты не будете. Играть в карты значит обкрадывать товарища. Пусть не играют. Играют по глупости. У нас в колонии многие колонисты голодают, не едят сахара, хлеба. Овчаренко из этих самых карт ушел из колонии. Теперь ходит, плачет, пропадает на толкучке. «Да, Савчаренко, это нехорошо вышло», — сказал Митягин. Я продолжал. «Выходит так, что в колонии защищать слабого товарища некому. Значит, защита лежит на мне. Я не могу допускать, чтобы ребята голодали и теряли здоровье, только потому, что подошла какая-то дурацкая карта. Я этого не допущу. Вот и выбирайте. Мне противно обыскивать вашей спальни. Но когда я увидел в городе Овчаренко, как он плачет и погибает, так я решил с вами не церемониться. А если хотите, давайте договоримся, чтобы больше не играть. Можете дать честное слово? Я вот только боюсь, насчет чести у вас, кажется, кишка тонка. Бурун давал слово. Бурун вырвался вперед. «Неправда, Антон Семенович, стыдно вам говорить неправду». Если вы будете говорить неправду, тогда нам... Я про карты никакого слова не давал. Ну, прости, верно, это я виноват. Не догадался сразу с тебя и на карты взять слово. Потом еще на водку. Я водки не пью. Ну, добре, конечно. Теперь как же? Вперед медленно выдвигается Карабанов. Он неотразимо ярок, грациозен и, как всегда, чуточку позирует. От него несет выдержанный в степях воловьей силой, и он как будто ее нарочно сдерживает. Хлопцы, тут дело ясное. Товарищей обыгрывать нечего. Вы хоть обижайтесь, хоть что, я буду против карт. Так и знайте, ни в чем не засыплю, а за карты засыплю. А то и сам возьму завязы. Трохе подержу. Потому что я бачив Овчаренко, когда он уходил. Можно сказать, человека в могилу загоняем. Овчаренко, сами знаете, без воровского хисту. Таланта. Обыграл его Бурун с Раисой, я считаю. Нехай идут и шукают, и пусть не приходят, пока не найдут. Бурун горячо согласился. «Только набиса мне Раиса, я и сам пойду». Хлопцы заговорили все сразу. Всем было по сердцу найденное соглашение. Бурун собственноручно конфисковал все карты и бросил в ведро. Калина Иванович весело отбирал сахар. «Вот спасибо, экономию сделали». Из спальни меня проводил Митягин. «Мне уйти из колонии?» Я ему грустно ответил. — Нет, чего же, поживи еще. — Все равно красть буду. — Ну и черт с тобой кради, не мне пропадать, а тебе. Он испуганно отстал. На другое утро Бурун отправился в город искать Овчаренко. Хлопцы тащили за ним Раису. Карабанов ржал на всю колонию и хлопал Буруна по плечам. — Эх, есть еще лыцари на Украине! Задоров... Выглядывал из кузницы и скалил зубы. Он обратился ко мне, как всегда, по-приятельски. — Сволочной народ, а жить с ними можно. — А ты кто? — спросил его свирепо Карабанов. — Бывший потомственный скакарь, а теперь кузнец трудовой колонии имени Максима Горького, Александр Задоров. Вытянулся он. — Вольно, — грассируя сказал Карабанов и Гоголем прошелся мимо кузницы. К вечеру Бурун привел Овчаренко счастливого и голодного.